Глава семнадцатая Бордовое платье с длинными узкими рукавами, плотным лифом и куда более откровенным вырезом, чем она обычно носила, красиво облегала фигуру сверху, а пышная юбка в пол с фигурной вышивкой по подолу подчеркивала талию и делала акцент на длинных ногах. Красивое платье, объективно красивое, а также сидящее на ней так, будто было для нее и сшито, хотя, конечно же, это было не так, Готовый наряд всего лишь подогнали под ее размер, однако радость оно принесло ей лишь однажды при покупке. Теперь же, стоя перед зеркалом в своей комнате и разглядывая в нем свое отражение, Лина думала о том, что с удовольствием не доставала бы это платье из шкафа, а сама осталась бы вечером дома в халате. Она и раньше не была большой любительницей шумных праздников, но сейчас, после всего того, что произошло в последние дни, Желание праздновать отсутствовало абсолютно. А еще Ферд. С ним нужно было расстаться. Тянуть дальше нельзя. По отношению к нему прежде всего. Поэтому сегодня так сегодня. Жаль, что ей придется испортить Андеру праздник, но, по крайней мере, это будет честно и правильно. Для них обоих правильно. Она больше не сомневалась. Взяв в руки расческу, это так и стояла перед зеркалом, задумчиво вводя деревянными зубцами по волосам. Надо же, она и не заметила, как они отросли. Когда Лина только приехала в прибрежье, длина ее волос была лишь немногим ниже плеч, теперь же достигала лопаток. В довесок к этому из-за более влажного климата они начали виться, особенно на концах, и выгорели на солнце, отчего к обычному шоколадному цвету добавился рыжий оттенок. Отважив расческу, Лина опустила руки вдоль тела и внимательно всмотрелась в свое отражение. Она и правда изменилась за прожитый в прибережье год. И речь не о выгоревших волосах или чуть более заострившихся сколах. Что-то изменилось внутри, особенно за последнее время. И этой нынешней линии шкура прежней Линеты Девера вдруг оказалась невозможно, невыносимо мала. Когда она в последний раз вот так смотрела на себя и пыталась понять, кто она такая? Когда вспоминала о центральном госпитале, которым какие-то пару месяцев назад буквально бредила? Алина потянулась к шпилькам, чтобы привычно заколоть волосы на макушке, и вдруг отдернула руку, будто обжегшись. Мама всегда говорила, что приличная девушка должна собирать волосы в аккуратную прическу, чтобы не выглядеть распутной. Надоело. Да рези в глазах. «Надоело!» Ленета отошла от зеркала решительно прошла к шкафу. Рывком распахнула дверцу и присела на корточке, чтобы достать с нижней полки большую дорожную сумку, с которой приехала в прибрежье. Она и сама не знала, зачем взяла из дома шкатулку, подаренную когда-то бабушкой вместе с ее содержимым. Заколками, брошками и прочими женскими мелочами, которые никогда не одобряли родители. просто бросила в сумку, собираясь в путь. А потом так и не достала, не было надобности. Сейчас же, буквально задыхаясь от рвущегося наружу внутреннего протеста, она извлекла из шкатулки маленькие металлические зажимы с красноватыми камешками, так подходящими к цвету ее платья. Прошла к зеркалу и заколола волосы у висков, чтобы не лезли в глаза, а остальные оставила распущенными. Мама схватилась бы за голову, увидев дочь в таком откровенном, на ее взгляд, наряде и с такой возмутительно вольной прической. Отец? Отец и вовсе заставил бы ее переодеться, прежде чем выйти из дома. Глубоко вздохнув и с вызовом посмотрев на свое отражение в последний раз, Ленета развернулась на каблуках и направилась к выходу. Дверь соседней комнаты распахнулась одновременно с ее, и Элина помедлила на пороге, так и не захлопнув свою. В первое мгновение контрастное сочетание светлых волос и темной одежды ослепило. «О, ты вовремя!» Айртерн приветственно приподнял руку и улыбнулся. Сегодня он облачился во все черное. А в брюки и рубашку, и то, и другое, идеально сидящие на поджарой фигуре и наверняка сшитое на заказ. «Отлично выглядишь», – не сдержавшись, выпалил Линетта. Зря он предпочитал светлое, черное ему невероятно шел. Алендон как раз повернул голову, чтобы отбросить собранные в хвост волосы с плеча за спину и замер на середине движения, поднял на нее глаза. «Да», – протянул задумчиво, почесав переносицу. «Обычно это мужчины делают женщинам комплименты, а не наоборот». У него был настолько задачный вид, что Лина рассмеялась. Сам приучил ее говорить то, что думают, вот пусть теперь и расхлебывает. «Ну, так делай», – смело сливилась она и, наконец, отпустив ручку своей двери, покрутилась на месте, демонстрируя платье, которое он уже прекрасно рассмотрел, пока убирал с него следы от слезы злыдня. На самом деле Лина рассчитывала, что напарник тоже что-нибудь съязвит, и они вместе посмеются. Однако Айрторн удивил ее в очередной раз. «Ты очень красивая», – произнес он совершенно серьезно, и Линетта замерла, как вкопанная. «Ферту с тобой повезло». Алина пораженно моргнула. «Это он так шутит, да?» Она так и не поняла, потому как Линден уже встряхнулся, привычно улыбнулся и подхватил ее под руку, увлекая к выходу. «Пойдем, а то пропустим начало». заторопил голосом, полным энтузиазма. Никогда не видел, как жгут соломенные чучело И Линетта, решив, что чего-то сама себе напридумывала, поспешила за ним. Несмотря на то, что начало праздника было назначено на 8 часов вечера, без четверти 8 на центральной площади прибрежья уже было полно народу. Над городом сгущались сумерки, но здесь было светло, как днем. Яркие флажки на натянутых над площадью веревках весело развивались на ветру, а маленькие фонарики между ними отбрасывали вниз разноцветные блики. Они скользили по лицам, то и дело задирающих головы кверху горожан, плясали на их одежде, прыгали под ногами по камням мостовой. Музыканты, для которых отстроили специальный деревянный помост на краю площади, воздания магистрата готовились к выступлению и время от времени звуки музыки смешивались с гомоном толпы и вновь затихали, а люди, предвкушая предстоящее веселье, шумели все больше. Смех, громкие голоса, яркие отблески фонарей — все это смешивалось воедино, оглушая и ослепляя еще на подходе. Илина инстинктивно замедлила шаг, не спеша выходить на свет из полумрака улицы. по которой к площади продолжало пребывать настоящее людское море. Айртен же смотрел вперед глазами, полными восторга, будто ребенок, которого родители впервые взяли с собой на ярмарку. Он даже присвистнул. А в прибрежье, оказывается, знают толк веселье. И только затем заметил, что Лина отстала. «Эй, ты чего?» – обернулся через плечо. «Пойдем, пока не подожгли чучело». Чучело из соломы с огромной оранжевой тыквой вместо головы было символом праздника середины осени. Его надевали на высокий шест, который устанавливали неподалеку от фонтана в самом центре площади и возносили ему благодарность за прошедший год и урожай, после чего торжественно сжигали, тем самым открывая народные гуляния. В прошлом году Лина тоже отправилась на праздник исключительно ради чучела. Уж слишком многие с восторгом рассказывали об этом ритуале. Но сейчас она уже знала, как это будет, поэтому не испытывала особого интереса. Кроме того, ей нужно было встретиться с Фердом, а найти ее в толпе стало бы проблематичнее. Поэтому, отойдя к углу ближайшего здания, Лина обняла себя руками, показывая, что никуда не пойдет, и качнула головой в сторону гудящей, как улей площади. «Иди!» Отпустила с улыбкой. «Я постою тут». Линдон воззрился на нее, как на сумасшедшую, но потом сообразил. Дернул уголком губ. «Если встречу Ферда, скажу, где тебе искать». Пообещал он, взмахнул рукой на прощание и так быстро слился с толпой, что Лина уже через мгновение потеряла его из виду. Люди продолжали стекаться на площадь. Большинство шли целыми семьями, с детьми от мала до велика. Многие, не боясь осенней прохлады, приходили сразу без верхней одежды. Некоторые снимали ее с себя, пересекая границу установленного магами купола, колпаком накрывающего площадь и дарящего защиту не только от нечисти нежити, но и от холода. Что не говори, а на праздник середины осени магистрат не скупился. Накопители для удержания такого купола до самого утра стоили бешеных денег. Линетта прищурилась, переходя на магическое зрение и убедилась, что купол уже установили. Немудрено, что на эту ночь Резаль поставил дежурить только одну команду. Все горожане сегодня будут здесь под защитой, а остальной город опустеет до самого утра. Мысль о службе и начальнике сразу навела на ее веселые мысли. Утром, когда она заносила в здание гильдия отчет о последней проделанной работе, Блант сказал, что Резаль закрылся у себя и никого не принимает. А еще по секрету поделился, что в связи с арестом Ренье глава таки переступил через себя и вызвал представителей столичной гильдии в помощь. Так что через пару недель стоило ждать важных гостей. Увы, чем обернется их визит для местных гильдийцев, оставалось только гадать. Алина! окликнул знакомый голос, отвлекая от бессмысленных, по большому счету рассуждений, и она повернулась на звук. Ферд в своей извечно-коричневой куртке пробирался сквозь толпу пёстро одетых людей. Не замёрзла? Он подошёл к ней своим обычным размашистым шагом и остановился. «Я жду всего несколько минут», – заверила Линетта. А Андер уже привычно завладел её рукой и поднёс губам. «Я очень рад тебя видеть». И, судя по взгляду, не лгал и правда был рад. «Ты сегодня...» – мужчина прищурился, рассматривая её. «Очень красивая». Протянул руку, дотронулся до рассыпанных по капюшону плаща волос. «Тебе очень идет». «Спасибо». Лина сдержанно улыбнулась. «Это было бы слишком грубо, если бы она прямо сейчас заявила ему, что им нужно серьезно поговорить». Ферт отвлекся, чтобы посмотреть на часы на своем запястье. «Уже почти восемь. Нам надо поторопиться, если мы хотим...» «Андер, я...» Они заговорили одновременно и оба замолчали, поняв, что перебили друг друга. «Что? Прости?» Вежливо как-то рассеянно переспросил мужчина. Алина обратила внимание на то, чего не заметила прежде. Осунувшееся лицо, тени, прочно залегшие под глазами, более заметные морщинки между бровей и в уголках рта. И ей вдруг стало до ужаса совестно. «Он же мертвецки устал за эти дни». Обыски, допросы, поиск доказательств вины арестованного, отрез отказывающегося в чем-то признаваться. И все это по кругу, с редкими перерывами на сон и еду. Кому, в конце концов, будет плохо, если они поговорят после праздника? Может, он хотя бы немного отдохнет и развеется, прежде чем она огорошит его своим решением. Поэтому в ответ на вопрос Ленета качнула головой и уверенно положила ладонь на локоть мужчины. «Ничего», – соврала она. «Пойдем, а то пропустим, как будут жечь чучело». Ферт улыбнулся. Ей даже показалось, что суровая морщинка между его бровей немного разгладилась. «Ты тоже больше всего любишь момент сажения чучела?» – поинтересовался он, уже уверенно ведя ее сквозь значительно поредевший поток пребывающих на площадь людей. «Обожаю», – солгала Линетта во второй раз. «На кой черт ей, конечно!» сдалось это чучело